Бросить придется. Андрей сел рядом, наблюдая за слабым язычком пламени. Оба долго смотрели на огонек. Уже кофе давно вскипел. Разогрелись с мизерной порцией мяса, снова вскипел чайник. А они все не тушили огонь. Очень, быть может, последний огонь, который они видели. Пошли не оглядываясь. Под грудой осколков и льда остались все запасы бензина, печка, посуда. Теперь, чтобы получить воду, придется растапливать лед на груди. Идти с похудевшими тюками было как будто легче. Первые километры пути даже принесли желанную бодрость, автоматичность работы мускулов. Но стоило встретить гряду таросов как груз потянул их к земле. Долго отсиживались, прежде чем рискнули лезть на льдины. Денис был совсем плох. А впереди ждали поля, трещины, торосы, бесконечные переходы. Чувство голода ни на минуту не покидало людей. Даже усталость, тупая физическая боль — мутившее сознание, даже охватывавшее по временам отчаяние, не могли заглушить никогда не прекращающихся мук, голода. И без того ничтожный паек убавлялся Андреем с каждым переходом. Денис молчаливо соглашался со всем, что предлагал Андрей. Он безропотно сносил все лишения, но меховой комбинезон болтался на нем мешком, Костлявые плечи торчали углами. Сны, полные обильных обедов, жирных блюд, шипящих сковородок, дымящихся сосисок, сны, полные ароматов лодского борща, жареные ломчиками румяной картошки, сочных бюхштексов, нежных пирогов с тонкой корочкой и тающей во рту начинкой сны или видения... Встававшие прямо из сугробов Подстерегали путников на каждом шагу Владели ими, мучили их Радовали, приводили в неистовство Издевались над ними В мешке, полузамерзшие Со льдом в резиновых мешочках на груди Люди стонали, скрежетали зубами Это, Андрюша Не вставай. Почему, Денисище? Надо идти. Нельзя. Слышишь, как воет. Лежали в состоянии промежуточном между сном и обмороком. Над землей бушевала пурга. Надрывала сотнями сирен и гудков. Проходили часы. Может быть, дни. Невидимые руки подносили блюда с горячими пельменями. Всюду валялись открытые банки со шпротами. На белой жести выступали капельки ароматного прованского масла, целые горы черной икры, белого хлеба, хлеба, хлеба, которое можно было есть целыми буханками. Пурга кончилась. Снова вверху голодные слабые звезды. На снегу. Неясные, тощие тени с невероятным трудом двинулись в путь. Шли, качаясь, падая, подымая друг друга. Перед торосами вершины, которых, казалось, достигали самых звезд, останавливались. Перебраться? Нет. Даже если бы там, на вершине, был котел, с горячими щами. Денис упал в снег. Андрей с болью смотрел на его рваные унты. Денис еще... Денис-ка... Устань, ведь ноги у тебя отморожены. Денис зашевелился. С усилием сел. Андрей опустился рядом. Так сидели. Молча, безучастный ко всему. Наконец Андрей, стряхнув с себя оцепенение, передернул плечами. Встал. Денис не шевелился. Почему-то поза его показалась Андрею странной. — Денисище, что с тобой? — спросил он тревожно. Денисюк поник головой. Андрей схватил его за плечи начал трясти. Голова Дениса беспомощно болталась. Андрей взял его подмышки, поднял. Какой он стал легкий. На ногах Денис удержаться не смог, и отпущенный другом неожиданно повалился навзничь. Андрей встал около него на колени, заглядывая ему в лицо. Молодая луна осветила седые волосы на его давно небритом бритом подбородке. «Денисище! Ну, Денисище же!» — тормошил друга, испуганный Андрей. Денис открыл глаза, пошевелил губами. «Андрюша! Андрюша!» Андрей стал неумело освобождать его от тюка. Пришлось повернуть его на бок отчего Денис слабо застонал. Голову его Андрей положил к себе на колени. «Денис сделал знак, он хочет говорить». Андрей наклонился к нему, возможно, ниже, едва улавливая прерывистый шепот. Поземка подняла снег со льда, запорошив глаза и уши. Андрей заботливо стёр снежинки впалой небритой щеки друга, Андрей Григорьевич, серденько мое, там у меня в мешке мясо есть. Какое мясо? Вздрогнул Андрей, нагибаясь еще ниже. Моя порция, Андрей Григорьевич. Она Костинку отдельно завернута. Смотри, зараз не выбрось. Выбросить? Почему? Какое мясо? Денисич, ты бредишь, жар у тебя. Рука у меня озябшая, не почувствую. Нет, Андрей Григорьевич. Я тебе как начальнику докладываю. Запас там у меня схован. Андрей нахмурился.